«Что может быть лучше, чем охота в компании столь прекрасных дам?» – улыбнулся я. «Вот только опыт здесь уже практически не идет. У вас, надеюсь, друзья в городе есть?» «Найдутся, а что?» В голосе блондинки послышалась надежда. Похоже, понравилось на поляне сидеть и по мишеням стрелять. «Когда вы тут нарисовались, я как раз планировал начать большое путешествие. Почему бы не осуществить его вместе?» Уйдем подальше в неизведанные леса, организуем лагерь и начнем уничтожать там все живое. Как вам такое предложение? Собственно, я действительно именно так и собирался поступить, только без компании, само собой. Я за. А сколько друзей взять? Что, их настолько много? Ну, кто захочет, тот пусть и идет. В общем, вы пока топайте, а сбор будет завтра в восемь прямо здесь. Договорились? Ильфики отправились разыскивать товарищей, я тоже потихоньку двинулся к городским стенам. Нужно было продать кроличьи шкуры, купить обновку для похода, а потом заглянуть на аукцион, посмотреть, что там и как. Валявшееся у меня в инвентаре барахло продалось быстро, а вот обновку пришлось выбирать тщательно и долго. Мне хотелось выглядеть величественным и серьезным, видать извечный мужской инстинкт, распускание хвоста перед красивыми женщинами, работал здесь точно так же, как и в реале. В конце концов, я купил малый комплект Рейнджера. Сапоги, штаны, рубашку и куртку. Сапоги лесного Рейнджера. Качества редкие. Броня плюс 10, сила плюс 5, ловкость плюс 5, скрытность плюс 1. Точно такие же бонусы оказались на всем остальном. За четыре шмотки пришлось отдать 60 золотых, Кошелек снова начал показывать дно, зато теперь я приобрел более-менее представительный вид. Для сельской местности пойдет. В аукционном доме у меня снова отжали золотой, предоставив взамен доступ к предложениям на обмен, которых не оказалось. Вообще. Похоже, на мой класс никто и ничего толкового еще не находил, а если и находил, то расставаться со своей добычей не собирался. Зато аукционная почта, в отличие от сервиса реальных предложений, набрала под сотню сообщений. Часть отправителей предлагала мне продать наручи за огромные суммы в 50-100 золотых, а почти все оставшиеся обменять на какую-нибудь гадость. Более-менее адекватных писем нашлось всего три. Игрок Люцифер 5 жаждал купить наручи прямо сейчас из Реал. Некто Абрахам Коварни хотел обменять их на яйцо Василиска. Вот только зачем мне Василиск? У меня уже мышь есть. Клан Громовые Стрелы давал за предмет восемь тысяч золотых. Это выглядело действительно неплохим вариантом, но я твердо решил не спешить. Было у меня подозрение, что после введения доната предлагаемые суммы вырастут в разы. Пришлось отказать всем, а стрелам... Отправилось дополнительное сообщение, в котором говорилось о том, что через полторы недели наручь окажутся на свободном аукционе, и тогда ничто не поменялось. Глава 8 Сайт, на который я не заходил уже пару дней, порадовал взгляд заметно разросшейся карты открытых земель. Возле каждого населенного пункта теперь находилась небольшая клякса разведанной территории, а между центральными городами даже появились солидные перемычки. Исследование мира шло семимильными шагами. К сожалению, в этом плане Авельон был далеко позади остальной цивилизации. Точнее, далеко в стороне, на северо-востоке от главного скопления игроков. Окрестности города были довольно неплохо исследованы, но, к сожалению, не представляли из себя ничего интересного. Здесь находились только луга и леса, вглубь которых уходили целых три дороги. По ним явно пытались куда-нибудь дойти, но, похоже, бросили эту затею практически сразу. На форуме появилось нововведение «Разделы по государствам». Авельон, как оказалось, входил в состав какой-то древней империи. Судя по тому, что к этой империи не относился больше ни один населенный пункт, дела наши были плохи. Другие королевства, баронства, герцогства, а также прочие вольные города и народы что-то там делили на политической арене, а мы... Мы сидели на одном месте, словно лягушки в теплой луже, и занимались никому не интересной фигней. Отсюда надо выбираться. Я очень остро почувствовал, что пикировка с дланями — это совсем не то, чем мне хотелось бы заниматься все свое время в забытых землях. Пора было что-то менять, вот только что именно. Пришлось горестно вздохнуть и снова погрузиться в чтение. Раздел, описывавший технические аспекты игры, стал более упорядоченным. И там, наконец-то, появились описания характеристик. Сила, как все уже давно догадались, увеличивала грузоподъемность персонажа, а также напрямую влияла на его урон в рукопашном бою. А восприятие помогало с распознаванием врагов и скрытых объектов, а также неплохо лучников увеличивая дальность и точность выстрела. Ловкость обеспечивала дополнительную скорость и координацию движений в бою. Кроме того, параметр влиял на уклонение и вероятность критического удара. Очень полезная штука, в общем. Как и все остальное, собственно. Выносливость оказалась просто выносливостью. Длительность бега и очки жизни, грубо говоря. Интеллект давал ману, позволял изучать всякие хитрые вещи, а также был напрямую связан с мощностью заклинаний. Удача Вот про нее ничего толкового пока что не появилось. Ветки навыков для различных классов до сих пор не были опубликованы. Зато промелькнула информация, что новые умения игрок получает на каждом десятом уровне до 50 включительно, а затем только на 75 пятом и сотом. Что дальше неизвестно. Игровые новости, на которые я переключился сразу после разбора характеристик, подбросили очередную порцию пищи для размышлений. Где-то в центре обжитого мира начиналась полномасштабная война между несколькими мелкими государствами. И местные правители охотно нанимали к себе в армии пока еще слабых, но уже вполне себе бессмертных воинов. Время от времени делая им шикарные подарки в благодарность за проявленную доблесть. Тот же кровавый Лари со своими стрелами Нанялся к одному такому царьку и теперь усиленно поднимал опыт и деньги. Кстати, он по-прежнему лидировал в топе, набрав уже 58-й уровень. Эвильгельм, у которого войны под боком не было, отстал, только-только перевалив за полтинник. Про островитянина по-прежнему ничего не было слышно. Скорее всего, парень решил уйти на реролл. Жаль. У нас в городе возникли трения между дланями, драконами и еще одним кланом, носящим гордое название «Сумеречные тени». Как я понял, эта гильдия представляла из себя попытку собрать под одним крылом всех преступников Авильона. Разумно, в принципе. Все три стороны, игнорируя остальную мелкоту, мерились всевозможными органами и пытались определить, кто тут главный. Драконы явно были лучше подготовлены в плане развития. Зато длани, делавшие акцент на помощь новичкам, выигрывали в общественном мнении и численности. Преступное же сообщество не стремилось выходить на свет Божий, но усиленно подминало под себя все, до чего только могло дотянуться. Пытаясь таким образом застолбить за собой зону влияния в экономической сфере, получился интересный треугольник, в котором сила, деньги и общественное мнение зачем-то старались соперничать друг с другом. Противостояние выглядело интересным и даже перспективным, но в остальном Авельон действительно представлял из себя болото, в котором ничего не происходило. Власть мирно правила, народ мирно жил, ни войн, ни набегов монстров, никаких-либо внешних угроз не наблюдалось. Единственное, что хоть как-то баламутило воду, это те самые кланы. Оторвавшись от форума, я шлепнулся на диван и принялся думать. Из этого сонного царства действительно нужно было как-то выбираться. Или в группе с нубами, или одному. Первый вариант выглядел более интересным и безопасным, но в одиночку я передвигался бы заметно быстрее. Черт его знает, что выбрать. Наверное, придется во время предстоящего рейда как следует изучить новую кампанию. А потом, когда выскочит 30 уровень, принять окончательное решение. Вместе весело шагать, да. Утро встретило меня росой, туманом и одиночеством. Я пришел на точку сбора самым первым, чуть ли не за час до назначенного срока. Пришлось заниматься самостоятельной охотой, гоняя мыши по окрестностям и убивая сагренную им живность. Надо сказать, что такой фарм получался заметно менее эффективным, нежели групповой, что говорило, в пользу совместного похода навстречу. «Доброе утро!» Между деревьями появилась одна из эльфеек. «Все уже собрались, сейчас будут». Через мгновение девушка опять исчезла, прежде чем мне удалось хотя бы слово сказать. Впрочем, минут через пять из кустов вывалилась уже целая арава низкоуровневых игроков. Штук тридцать, наверное. Такое впечатление, что на зов откликнулись все, у кого не было питомцев и нормальных пати. «Так вас много-то». Сам же сказал, чтобы приходили все, кто захочет. Наемия фривольно показала мне язык. Хм, да. Ладно, тут все? Так точно, мой генерал. Чего это она такая веселая, спрашивается? Хотя, какое мне дело? Может, завтрак вкусный был или премию на работе дали? Внимание! Мне пришлось заметно возвысить голос. Тихо! Мышь, словно почувствовавший важность момента, черной тенью пронесся над поляной и шлепнулся мне на плечо. Умница. Я не знаю, что конкретно вам сказали, но в данный момент мы собираемся на фарм. Что это значит? Прямо сейчас группа снимается с места и отправится в путь. Из-за того, что качаться возле города слишком малопродуктивно, мы переберемся в более дикие места где зверье выше уровнем, и за него, соответственно, дают больше опыта. Полдня идем, затем полдня качаемся, потом останавливаемся на ночевку. Утром все снова, полдня идем, полдня качаемся, и так, пока не надоест. Я кашлянул и глотнул водички из-за заблаговременно приобретенной фляжки. Собравшийся народ почтительно молчал. «Выйти из группы можно в любой момент, здесь решайте сами». Кто согласен идти в рейд, мы отправляемся через пять минут. На удивление не ушел никто. Вероятно, все решили, что свалить-то отсюда легко, а вот еще раз попасть на такое мероприятие – это вопрос. И наш поход начался. Вышло, кстати, совсем не так тоскливо, как я думал. Позади слышались шуточки, веселые разговоры и азартные крики. Мышь, получивший соответствующую команду, тащил к отряду всех подряд. Игроки же охотно развлекались, соревнуясь в том, кто первым прикончит очередного зайца. Это Этакое своеобразное сафари. Местность вокруг дороги тем временем постепенно менялась. Светлые рощицы, которые начинались неподалеку от стен города, мрачнели и становились гуще, превращаясь в сплошные глухие заросли. Деревья увеличивались в размерах, а радостные березки все чаще уступали место мрачным елям и дубам. Сам лес осторожно подбирался к дороге, иногда даже смыкаясь над ней кронами своих деревьев. Впрочем, конкретно этому я был только рад, на солнце находиться мне было не только неприятно, но и опасно. С уполовиненной жизнью моего персонажа и так любой плешивый волк схарчить может, а без регенерации становится совсем плохо. Часа через три неспешного пути я обратил внимание, что кроликов вокруг стало заметно меньше, а зато на дорогу, Начали все чаще выскакивать косули, лисы и даже волки. Пока что проблем никому это не доставляло, но... Берегись! словно прочитав мои мысли, чертов мышь вывел прямо на нас стадо здоровенных лосей. Должен сказать, весьма неприятно наблюдать, как в твою сторону несется десяток огромных рогатых туш. То ли лосихи здесь тоже были с рогами, то ли мы напоролись на нетрадиционно ориентированный табун но безрогих животных в нем точно не было. Только мощь, только рога и копыта, только хардкор. Наш отряд, привыкший к безопасной халяве, застыл на месте, позволив зверям приблизиться практически вплотную. Первым, как и полагается, начал действовать командир, за что ему честь и хвала. Конечно, от того, что мой персонаж, скрывшись из глаз, стремглав, взобрался на ближайшее дерево, сиюминутной пользы группы не получило никакой, но... Зато я спас себя для будущих свершений и не позволил людям остаться без полководца. Что тоже немаловажно. Спустя мгновение внизу разгорелась нешуточная битва. Десяток животных против трех десятков слабеньких нубов. В принципе, более-менее равные силы. Если за первые секунд десять боя на перерождение отправилось сразу пятеро игроков и всего один лось, то затем ситуация несколько стабилизировалась. Люди разбежались. позабирались на деревья и принялись методично расстреливать сахатах Смена расстановки принесла свои плоды. С этого момента мы потеряли лишь одного игрока, не сумевшего правильно выбрать путь отхода. У спасительного дерева его нагнали и безжалостно затоптали. А потом все как-то сразу закончилось. Точнее, закончились лоси. В следующие полчаса отряд бурно радовался жизни, занимался свежеванием животных, делил трофеи, И предавался воспоминаниям. А как Димон-то на дерево взлетел, Люба дорого посмотреть было. Прямо с дороги, на 5 метров. Ты еще командира не видел, тот вообще телепортировался, похоже. Нафиг тебе рога. Алхимику загоню или броню себе сделаю, чего добру пропадать. Ты шлем сделай, все девки твои будут. И охота тебе со шкурой возиться, командир. Навык прокачиваю, все равно делать пока нечего. Действительно, пока я возился и снимал шкуры с парочки доставшихся на мою долю лосей, шкуродер подрос еще на единичку. Черт его знает, вдруг и будет полезным когда-нибудь. Сами шкуры, кстати, у меня теперь получались заметно более качественными, чем раньше. А процесс оказался далеко не таким грязным, как в первый раз. Учусь, типа. В дальнейший путь отряд двинулся с гораздо большей осторожностью. Да, все по-прежнему весело переговаривались и расстреливали редких кроликов, но при этом очень зорко смотрели по сторонам. Настолько зорко, что когда мышь привел к нам большого черного медведя, никто уже не остолбенел. Топтыгина угостили десятком стрел парой слабеньких молний и метательным топориком, так что он добежал до нас уже полудохлым. Второй залп отправил Мохнатова в края вечной охоты. «Так, господа». Я решил, что пора начинать охотиться по-серьезному. Привал. Располагаемся, готовимся, отстреливаем все, что мышь приведет. Мне не мешать, я снимаю шкуры. Если кому-то они будут нужны, нет проблем, забирайте только по очереди. Снова началась потеха. Вся пати жестоко уничтожала местную фауну, я сдирал шкуры. К тому времени, когда наступил вечер, вокруг настоящими штабелями лежали туши косуль, лис, волков и кроликов, среди которых... гордыми островками виднелось несколько медведей, пара лосей, а также непонятно откуда взявшийся в этих лесах здоровенный тигр. Именно полосатая тварь, неожиданно вынырнувшая из кустов, послужила причиной еще двух смертей. Оказавшиеся у нее на пути бедолаги не успели даже луки поднять. Хорошо еще, что заметно подросший в уровнях отряд все же оказался сильнее, и остальные игроки отделались легким испугом. А вот... Лут откровенно не радовал. Когда ты убиваешь медведя, а находишь в нем всего одну золотую монетку, это обидно. Логика подсказывала, что внутри Топтыгина и не должно быть каких-либо мечей или копий, но сейчас эта реалистичность воспринималась всеми с откровенным негодованием. освеживав тигра и найдя в нем невзрачный перстень на выносливость, тут же отобранный наеме я объявил небольшой переход к месту ночлега. Оставаться на импровизированной скотобойне не хотелось. Народ, топающий на новое место, был полностью счастлив. За день каждый из участников рейда получил минимум по 5-6 уровней, что заставляло игроков смотреть в будущее с откровенным оптимизмом. Я тоже был доволен. Мой перс апнулся три раза, а питомец почти догнал своего хозяина, набрав уже 22-й левел. Вполне себе неплохо. На новой стоянке игроки в массовом порядке – развалились на шкурах, занявшись рассматриванием своих статов и распределением очков характеристик. Изредка слышались вопросы по характеристикам обсуждение предлагаемых навыков. Прямо-таки идеальная вылазка. Тишина, спокойствие, довольные лица. Слушайте, я... Вы получили урон 92 от неизвестного противника. Вы получили урон 117 от неизвестного противника. Вы получили урон 161 от неизвестного противника. Вы умерли. По моему телу разлилась боль. Солнечный свет погас. Отсчет времени до возрождения. И вот я снова в номере гостиницы в Авильоне. В чем мать родила? Точнее, в одной набедренной повязке. Глава девятая. Сказать, что я удивился, это вообще ничего не сказать. Только что все было хорошо и замечательно, и тут такие перемены. Особенно возмущало отсутствие недавно купленной одежды, а больше всего злила невозможность связаться ни с кем из группы, чтобы узнать, что же все-таки произошло. В забытых землях можно было общаться любым привычным способом, отправлять письма, переписываться в чате, даже разговаривать вживую, но вот вещи для реализации таких переговоров стоили совсем недешево. Так что за сообщениями аукциона мне приходилось топать на аукцион, а выйти на контакт с собственным рейдом оказалось вообще нереально. Дерьмо. Во всей этой ситуации существовал один единственный маленький плюс. В тумбочке нашелся стандартный комплект смертника. Вполне себе приличные вещи, хоть и не дававшие никаких прибавок к статам. Хотя бы голым по улице ходить не придется. Мышь! «Твою мать!» Питомец тоже оказался мертв, а неумолимый таймер показывал 23 часа 51 минуту до его воскрешения. Натянув на себя найденные шмотки, я сел на кровать и крепко задумался. В городе делать мне пока что было нечего. Идти за группой имело смысл только в том случае, если она осталась жива, а в этом у меня уверенности не было. Вдруг мы пришли во владение какого-нибудь эльфийского короля... Тогда нас там будут класть, класть и еще раз класть. Кстати, какого черта у меня пропала экипировка? По идее, после смерти из героя должна вываливаться лишь некая часть. Один-два предмета, несколько монет. А здесь с персонажа пропало действительно все. От колец до кинжала. Либо Рандом совсем меня не взлюбил, либо кто-то целенаправленно почистил мою тушку. Так... Мои мысли двинулись по новому направлению. Кто мог меня прикончить и обокрасть? Кто-то из моей группы? Вряд ли. Не с их уровнями отвесить мне столько урона. Тем более, что на дворе уже была игровая ночь, и параметры персонажа зашкаливали. Значит, кто-то посторонний. Либо непись с продвинутыми навыками мародерства, либо игроки, чей уровень снаряжения и навыки – позволили им вот так вот меня укатать, да еще и ограбить напоследок. Сильных персов у нас в городе было немного. Все они принадлежали главенствующей троице кланов. Вот и думай, кто из них сподобился на такое. Драконам вроде бы не пристали подобные выходки. К тому же им на меня и прочую мелкоту должно быть все равно. Длани. Эти могли. Основные подозреваемые, так сказать. Чего не сделаешь ради показательной порки своего противника и увеличения популярности в народе. варюги тоже могли бы, но вот какой смысл им это делать? Идти далеко, улов маленький, а популярности на этом не словить, значит, скорее всего, это мои давние друзья. И с них станется похвастаться об этом на форуме. Пришлось выбираться из капсулы. Оказалось, что я как в воду глядел. Самая верхняя тема в разделе «Нашего города» рассказывала о последних подвигах героических вершителей справедливости. То есть, о проведении спецоперации по выявлению и развоплощению одной из угроз Авельона – смертной тени. К высокопарно-пафосному сообщению предлагался наскоро состряпанный ролик, где я, собственно, наконец-то смог посмотреть, что же со мной случилось. Все оказалось очень банально и просто. Три эльфа, один залп, один труп. Затем на месте действия появляется какой-то непонятный тип, окутывается зеленым сиянием, запускает руки в мое хладное тело. Вот, значит, как меня обокрали. Метро-гомосексуалы хреновы. Больше всего меня взбесил гнусавенький мальчишеский голосок, издевательски комментировавший события. Здесь мы видим преступника, безмятежно расслабляющегося на лесной полянке. Очевидно, что он обманом заманил сюда группу низкоуровневых игроков, чтобы ночью пополнить свой лицевой счет. Боевая тройка становится на изготовку, залп и ничего не успевший понять злодей отправляется к праотцам. Внимание, важный момент. Поскольку ранее преступник крал ценности клана, сейчас производится обратная операция по освобождению его от излишков экипировки и, наконец, разъяснительная беседа со спасенными игроками. Сволочи. Моя группа, кстати, даже не попыталась сражаться. Сначала никто из нубов попросту ничего не успел понять, а потом все они вняли увещеванием более старших игроков и спокойно продолжили фарм. тоже козлы в общем. Тема только что появилась, но уже успела получить несколько ответов. Самым первым появился один из драконов. Он не стал церемониться и прямым текстом заявил, что все произошедшее напомнило ему трусливую месть мелкого школьника, а не действия настоящей защитников порядка Этот пост слегка поднял мне настроение, заодно и укрепил во мнении, что дракоши действительно нормальные ребята. Нужно было к ним в гильдию вступать, наверное. Некто Эртон Неизменный из воровского клана вставил свои пять копеек, добавив, что «рыцари добра» в этот раз действовали в лучших традициях грязных плеер-киллеров, что как бы неплохо намекает на их гнусную сущность. Зато в следующем комментарии какой-то нуб искренне радовался тому, что справедливости в мире все же существует. «Найти бы тебя и прибить!» жестокой смертью и много раз. Недомерок хренов. Увы, ничтожный мохноног играл где-то в центре мира, а в нашем разделе, судя по всему, оказался совершенно случайно. Картина более-менее сложилась. Чувствую, вокруг моего трупика сейчас развернется нехилая политическая пропаганда. А вот мне, если я хочу немножко мести, придется поднять задницу и начать что-то делать, тем более, что ночь уже на дворе». Оставив в гостинице пяток золотых для оплаты номера, я взял остальные деньги и вышел в город. Нужно было купить оружие. Голыми руками особо не повоюешь, нужных навыков у меня не наблюдалось, а без них параметр силы для расчета рукопашного урона резался в два раза. Конечно, крыс или какого-нибудь мелкого нуба прибить я смогу, но это слишком уж просто и мелко. Душа требовала настоящего возмездия. «А, это вы, молодой человек!» «Потрепала вас жизни я смотрю». И гном в приглянувшейся мне лавке снисходительно хмыкнул, увидев постоянного посетителя. «Чего угодно будет». «Господин дворон, мое почтение, хочу у вас чего-нибудь остренькое прикупить, а то, сами видите, нехорошие люди всего лишили голым по миру хожу». «Ну, не совсем уж и голым», – торговец особо не впечатлился. «Меч, кинжал, лук». Кинжал желательно. Что у вас найдется за 10-15 золотых? Немножко поторговавшись, я потратил 11 монет на новый кинжал. Кинжал гномьей работы, качество обычный. Урон 8-12, сила плюс 6, ловкость плюс 3. По сравнению с тем, что было утром... Эх, но все равно хоть что-то. Можно идти и вершить справедливость. Творить возмездие во имя Луны, типа...